Часть пятая. Зажги звездочку. Никита Петрович с изумлением и испугом стоял и глядел на появившуюся в дверях Таню. Сердце радостно и тревожно екнуло. В глазах стало немного темнеть. «Милая, что стряслось? Не молчи!» Прерывающимся голосом тихо произнес он, подойдя к ней и прижав к себе свою единственную драгоценность. «Папуля, что ты? Все хорошо!» «Как захотелось приехать, никуда больше, только сюда!» Быстро, испугавшись за отца, проговорила Таня. «У меня все прекрасно. Я тебе звонила. Телефон твой выключен». Она прижалась к нему и его рукам, вся как была. «Ой, легче, ты мне руки сломаешь!» Смеясь и целуя его сделанным испугом, пропищала тонким детским голосом она. «Слава тебе!» – уже бодрым голосом ответила Никита дочи, прижавший свою щеку к ее. А потом крепко поцеловал ее в нос. Как всегда, как раньше. Пока Таня снимала куртку, папа убежал на кухню. Оттуда раздался его теперь уже задорный знакомый говорок. «У меня щи, картошка, чай. Что тебе, все?» «Папуль, ничего не нужно». И быстро, войдя на кухню, спросила. «А мое любимое есть?» «Есть, конечно, как всегда, доченька. Иди, садись, отдыхай. И сейчас». «Давай я. Я не устала». «Иди, иди, не притворяйся! Дорога не близкая!» И он шутливо стал вытеснять ее из кухни. Вот теперь, сидя на стуле у стола, она, наконец, почувствовала то блаженное расслабление, которого она тщетно ждала на работе. Она почувствовала, как какая-то неведомая теплая сила неумолимо выгоняет из нее липкую тяжесть усталости, заменяя на домашнюю беззаботную дрему. Привычно собрав в себе силы и стряхнув сон, Она решительно вынула из сумочки коробочку телефона и нажала вызов Риты. «Рита, как ты? Еще не решили? Я вот...» «Ты извини, но мне очень понадобилось уехать к отцу в поселок». «Да, у него». «Нет, все хорошо». «Подруга не хочет завтра в такую погоду?» Облегченно переспросила она Риту. «Отлично, Риточка. Тогда сама. Мне очень-очень нужно быть здесь. Спасибо. Спокойной ночи. До понедельника». Она отключила вызов. Вошел папа. Он нес тарелку, наполненную ее любимым белоснежным деревенским творогом, залитым сверху толстым слоем зернистого малинового варенья. В другой руке его бережно плала, распространяя призывный аромат, чашка настоящего крепкого ароматного чая. — Кушай, кушай, девочка наша! — произнес знакомая и заветная додружа в душе папа и крепко поцеловал ее в макушку. Она лежала на своей подушке, свернувшись уютным калачиком, подстегану своим одеялом и медленно обвела взглядом комнату. Здесь все было так же, все на своих местах. Она могла с закрытыми глазами сказать, где что находится. Такого чувства теплого уюта она не испытывала очень давно. Борясь последними силами с побеждающим сном, она вдруг посмотрела в глаза папе и увидела то, о чем не решалось спросить. «Пап, Завтра Олежка приезжает из командировки. У него дома нет никого, он один живет. Можно лучше он приедет сюда к нам? Танечка, милая, она увидела, как его глаза заблестели, и ей показалось, что голос его вдруг на мгновение стал более знакомым. Оттуда, из памяти о далеком, и снова вернувшемся беззаботном, таким своим и ничем незаменимым. Танечка, я хотел как раз спросить тебя о нем. Он подоткнул нежное одеяло ей под бочок. Если бы он смог приехать к нам, у нас получились бы самые лучшие выходные за последние годы. не вдруг что-то толкнуло внутри. И Новый год, да, пополь Она почувствовала почти физически, как он замер, и тихо прошептал через мгновение, не очень уверенно, и впервые где-то в голосе пронеслись просительно благодарные нотки. И Новый год, если вы сможете. Сможем, мы очень хотим этого. Она уверенно ответила за двоих. Она знала своего Олежка и слышала часто то, что он не решался сказать. Засыпая, ее взгляд зацепился за ночник над ее столиком напротив кровати. Знакомый с детства ночник и столик. Все было так же, все было то же. Ночник, сплошной корпус абажура над слабенькой лампочкой. И только сбоку, вырезанная в абажуре для света, красивая звездочка. Та, которая всегда загоралась в полумраке, Сопровождая ее в сказочное царство снов. «Пап, включи звездочку!» – попросила она. Когда загорелась на столе сбоку ночника Ее серебристая звездочка, Отбрасывая блики на темную стенку в комнате, Последнее, что она услышала и почувствовала, Папин поцелуй в щеку и шепот. «Спи, девочка! Спи, мулечка!» Это был совсем другой сон, не вчерашний, просто укравший ее сознание и камнем обрушивший в черную пропасть. Сейчас ее, нежно обняв, сон легко, как хрупкое перышко, увлек далеко и высоко, надежно и ласково удерживая свою бесценную нож.